Тут Элфрида услышала шум приближающегося автомобиля, выглянула в окно и увидела, как машина Сэма свернула к дому и остановилась у открытой калитки. Задняя дверца распахнулась, из нее выскочила Люси. «Элфрида!» Голос звучал радостно, словно впервые в жизни девочке все устраивалось так, как надо. Чувствуя себя на удивление довольной и даже счастливой, Элфрида сбежала по узкой лестнице, распахнула входную дверь и распростерла объятия. Люси влетела в них и сразу же с места в карьер, сильно волнуясь, выпалила новость. «Элфрида, все в порядке». Кэри поймала маму, и она страшно удивилась. И пришлось ей все объяснять два раза, пока она не поняла, что мы хотим сделать. И Кэри была потрясающе убедительна и сказала маме, что прежде всего она должна подумать о себе и о Ренделе, И провести замечательный медовый месяц и не очень торопиться обратно в Англию. И мама сказала, что они с Рэндалом собираются провести медовый месяц на Гавайских островах, а затем отправиться в Кливленд, в другой дом Рэндала. И на это потребуется очень много времени. И еще сказала, что вы очень добры, раз согласились оставить меня у себя. Элфрида, чувствуя облегчение и радость, все же сумела подойти к вопросу практически. Ну, а школы? Я имею в виду лондонскую. О, мама все устроит. Она позвонит миссис Максвелл Браун и все ей объяснит и попросит оставить за мной место в школе до следующего лета, если я захочу туда вернуться. И мама хотела поговорить с вами, но Кэрри сказала, что вы уехали. И мама пообещала позвонить в другой раз. «Элфреда, какой миленький домик, правда? А зачем здесь этот старый автомобиль?» «Ржавеет. А где ваша машина?» «У Розы. А мы подумали, что вы ее, наверное, отправили в гараж и купили вместо нее вот эту. Ну как такая мысль могла прийти тебе в голову? А этот автомобиль на ходу? Не знаю. Рори сумеет его завести. Ой, Элфрида, он письмо получил. В середине января он поедет в Непал. Правда, здорово. Жаль, только его не будет здесь», но он вернется в середине августа, чтобы подготовиться к учебе в университете. Элфрида, это гостиная, да? Надо же, вы и огонь разожгли. Здесь так уютно. А где Оскар? В сад вышел. А как к нему пройти? Через кухню, а из двери. Но Люси, не тратя времени даром, уже неслась в сад, громко окликая Оскара. Потом появилась Кэрри. Она протиснулась в дверь с огромной корзиной, из которой торчали крышки термосов, а в другой руке несла сумку с бутылками. «А вот и мы. Извини. Надеюсь, мы не заставили вас очень долго ждать». И Кэрри плюхнула корзинку на пол. Выпрямившись, она победно вскинула кулака в воздух. «Сделано!» — воскликнула она. «Я дозвонилась до Николы, разговорила ее и привела в хорошее настроение». «Все в порядке. Родительское одобрение даровано. Люси может остаться и ходить в школу в Кригане. И Никола говорит, что созвонится с тобой насчет перевода некой суммы за стол и кров. Я об этом и не помышляла. Да я знаю. И Никола окажет тебе честь и нанесет визит, когда будет в Англии. Это значит, что они приедут сюда на север в каком-нибудь фантастическом авто с Рендалом Фишером за рулем, Чтобы продемонстрировать свое благоприобретенное богатство и бросить зоркий взгляд на тебя и Оскара. Кэри, не будь такой злой. И она, возможно, будет разговаривать с тобой как дама патронесса. Все это пустяки. У нас свой путь, но ты молодец. И они, ликуя, обнялись. Потом Кэри отодвинулась, и лицо ее стало серьезно. Только обещай что не взвалишь на себя ничего непосильного. Элфрида пожала плечами. «А я и не собираюсь». «Ну, а что представляет собой дом?» «Здесь холодно. Мы разожгли камин. Можно посмотреть?» «Конечно. Это кухня». «Правда страшная. Но зато полна солнца. Смотри, вон Оскар идет». Кэрри прошла к двери через кухню, выглянула и позвала «Оскар». А Элфрида подняла корзину, втащила ее в кухню и поставила на стул. В этот момент вошел Сэм, крепко прижимая к груди большую коробку. Она казалась очень тяжелой. «Это все для пикника?» — изумилась Элфрида. «У нас будет пир. Куда поставить?» «Вот сюда, рядом с корзиной. А где Рори?» Выясняет отношения с автомобилем майора Белликлиффа. Машина выглядит ужасно. От нее есть ключи? Понятия не имею. Мы попробуем завести ее и отогнать подальше, чтобы не мешало, а то она портит впечатление. Сэм подошел к окну и взглянул вниз, в сад, откуда к дому уже направлялись Оскар, Кэрри и Люси. Какой удивительный вид. Это хороший дом Элфрида. В нем есть основательность. И Эльфриде стало тепло на сердце, как матери, когда вслух похвалят ее ребенка.